Двенадцать. Десять. Ей прекрасно удавалось. Когда в 1946 году Анну Ахматову исключили из союза писателей, всех, кто с ней сталкивался, поражало ее самообладание. Царственное самообладание, как они говорили. В этом есть доля правды. Ахматова могла вести себя как королева, безучастная к мирским делам, даже если они касались лично ее. Однако тогда, в 1946 году, ее самообладание объяснялось проще. Никто не сообщил ей об исключении из Союза писателей. Она просто не знала, как и в случае с Рейснер. Ей прекрасно удавалось оставаться в неведении.